Юджин в ту пору уже окончательно пришел в себя. Время залечило его раны, но разве лишь чуть затуманил в его сердце образ чудной невидаемой красоты. н е раз задумывался он над тем, что он сделал бы, если бы снова увидел Сюзану, что сказал бы ей, улыбнулся бы, поклонился, и если бы в глазах ее прочел ответный блеск.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 что была г л у п о й б е з в о л ь н о й куклы в руках матери. Он не мог знать, что Сюзана н слышала о смерти его жены и о рождении ребенка, и что она написала ему пять писем и все уничтожила из страха перед его упреками, равнодушием и презрением. Она слышала, что он достиг славы, так как выставка состоялась и вызвала одобрительные отклики. Его талант признавался всеми, особенно в о с т о р г а л и с ь художники. Они считали, что он несколько причудлив и эксцентричен, но что это большое дрование. а м у ь е Шарль подал одному крупному финансисту идею поручить Юджину стенную роспись его банка, строившегося в финансовом центре Нью Йорка, и Юджин написал для него девять больших панно.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 разум его п о п р а л прекрасный образ, который когда-то так боготворил. Он ненавидел и все же любил ее. Жизнь, любовь сыграли с ним отвратительную шутку. Они затмили его разум, а потом н а с м е я л и с ь над безумцем. Нет, никогда уже любовь не будет владеть им. И все же женская красота... Оставалось для него сильнейшим соблазном. Разница была лишь то, м что теперь он не поддавался ему. И вот однажды пути их скрестились. Он едва узнал ее, так неожиданна была встреча и так мгновенно. Он только что вышел из ювелирного магазина на Пятой Авеню. возле сорок второй улицы, где купил маленькой Анжели колечко к о дню рождения, и увидел Сюзанну переходившую улицу на перекрестке. Глаза этой девушки, беглый взгляд, молниеносные воспоминания о чем-то прекрасном. Юджин остановился. Возможно ли? Он даже не узнает меня, подумала Сюзанна.